Глава 3. Однажды утром барон смотрит в зеркало и обнаруживает, что за ночь на голове у него вырос волос. Светлый, золотистый волос. Вот он, колышется над лысым черепом, покрытым коричневыми пятнами. Ансельмо, скорее, иди, посмотри. Ансельмо бежит со всех ног и в попях, даже забывая свой зонт, и вынужден вернуться за ним с полдороги. Смотри, волос. Вот уже сорок пять лет, как на моей голове не появлялось ничего подобного. Минут сеньор барон. Ансельму уходит и тотчас возвращается с большой лупой, которая служит барону, когда он рассматривает коллекцию своих марок. Под лупой волос похож на позолоченное солнечными лучами дерево. Мало того, если сеньор барон позволит, говорит Ансельму, то я замечу, что это не простой волос, а волнистый и даже, возможно, вьющийся. В детстве, с волнением шепчет барон: "Бедная мама называла меня мой маленький локон». Ансельму молчит. С помощью лупы он внимательно обследует всю поверхность хозяйского черепа. Кожа туго обтягивает это талантливое произведение архитектуры, которое послужило первой натуральной моделью для строителей Пантеона, для Микеланджело, создавшего купол собора Святого Петра в Риме, а также для каски мотоциклиста». Или лупа меня обманывает, или я фантазер, либо вот тут, где правая мина кость стыкуется с решетчатой, пробивается еще один волос. Да, вот он. Ага, прорван кожный покров. Уже появляется кончик. Вот он поднимается, медленно, но прямо тянется вверх. Ты мог бы стать неплохим радиорепортером», — замечает барон. Нет, никакого сомнения, это светло золотистый волос, прямо шелковый. Но, подождите, подождите. Что случилось? Он испугался? Спрятался обратно под кожу? Ваши морщины, сеньор барон. Кожа на лице старого сеньора покрыта густой паутиной морщин, и мелких, тоненьких, едва различимых, и глубоких, словно рвы, так что лицо его очень напоминает физиономию столетней черепахи. У меня впечатление, продолжает Ансельмо, будто морщины разглаживаются. Помнится, возле этого глаза я насчитывал их более 300, а теперь готов спорить на мой зонт, и их гораздо меньше. Кожа разглаживается прямо на глазах, из глубины ее поднимаются молодые, полные жизни и силы клетки и заменяют старые, которые тихо и незаметно исчезают. Ансельмо прерывает его барон. Не превращайся в поэта. Лицо у меня такое же, как и вчера, а два волоска погоды не сделают. На следующее утро однако И он вынужден признать, что морщины исчезают. И кожа на ощупь уже не вызывает такого же неприятного ощущения, как наждачная бумага. Волосы на голове уже образуют кое-где волнистые пряди. Глаза, которые еще несколько недель назад почти совсем скрывались под тяжелыми веками, теперь смотрят живые и молодо. Хорошо видна голубая радужная оболочка, окружающая зрачок, подобно тому, как озеро Орта окружает остров Сан-Джулио полное впечатление заключает барон обдумав свои ощущения, будто палочки и колбочки моей сетчатки пробудились после долгого сна, а глазной нерв прежде почти безжизненный передает импульсы с небывалой скоростью. мне кажется, еще рано трубить победу, но бесспорно одно. Уже много лет ни один врач и ни одно лекарство не возвращали мне такого прекрасного самочувствия. Ансельмо, по-моему, я совершенно здоров. Проверим. Предлагает Мажордом, доставая из кармана свою записную книжечку. Давай. Номер один. астма. Последний приступ случился несколько месяцев назад. Тогда мы и только что вернулись из Египта. Номер два. Атеросклероз». На той неделе отправили в Милан кровь на анализ. Вы правы, сеньор Барон. Ответ получен с утренней почтой. Все в норме. Ваш артрит соответствует сегодня возрасту 40-летнего человека. Номер три. деформирующий артроз. Взгляни на мои руки, Ансельмо. Еще никогда эти пятьдесят суставов не были так подвижны. Я уже не говорю о пальцах, так и хочется проверить их гибкость. Синьор барон легко встает и подходит к роялю. Его руки живо перебирают клавиши, и вот уже на всю виллу звучат вариации Бетховена на тему Вальса диабелли. два года барон Ламберто не прикасался к роялю. Он прерывает игру, поднимает крышку инструмента и нажимает кнопку. Ламберто, Ламберто, Ламберта. Барон подмигивает мужардому. В мансарде под крышей работа идет безостановочно. Барон встает, делает два-три шага и вдруг радостно смеется. "Смотри", восклицает он. "Я забыл ухватиться за свои палки с золотыми набалдашниками и не падаю". Суставы и мышцы опять с прежним усердием выполняют свои обязанности. И я бы даже охотно сейчас поплавал. Не будем преувеличивать, сеньор барон. Зачеркнем номер три, хромота и продолжим контроль. Ну, давай. Номер четыре, бронхит хронический. Последний раз я кашлял во время карнавала, потому что поперхнулся. Номер 23 цистит. Цистит должно быть, отправился на каникулы, дорогой Ансельмо, потому что я не чувствую никаких неприятностей. Контроль длится несколько дней. Барон Ламберто и его верный межардом тщательно проверяют все составные части организма, ничего не пропуская. Скелет, мускулатуру. Только на это понадобилось два дня, потому что мышц более 600 и проверить нужно каждую. Нервную систему, такую сложную, что просто действовать на нервы. Пищеварительный тракт. Теперь барон способен переварить и скорлупу улитки. Кровеносную систему, лимфатическую систему. Эндокринные железы, гениталии. Все в порядке. От нервных окончаний в коже, которые передают в мозг сведения о том, какая в ванни вода холодная или горячая, до каждого из 33 позвонков, как подвижных, так и неподвижных. Все части тела, все компоненты этих частей, все детали этих компонентов исследуются тщательно и придирчиво. Не затаилась ли в них какая-нибудь болезнь, какое-нибудь повреждение и не скрывается ли саботаж? Оба исследователя, словно отважные путешественники, пробираются по лабиринтам вен и артерий, заглядывают в желудочки сердца и предсердия, смешиваются с толпой эритроцитов и лейкоцитов. Синьор барон, ретикулоцитов становится так много, что просто не нарадуешься. А что это такое ретикулоциты? Самые молодые красные кровяные шарики. В таком случае, вперед к молодости. Барон и мажордом проникают в кортиев орган и уши, высаживаются на островах селезенки, останавливаются возле поджелудочной железы, забираются на адамово яблоко, блуждают в мальпигиевых тельцах, ютящихся в почках. С помощью кислорода и углекислого газа попадают в легкие и выходят из них по аварелеевому мосту, поднимаются в мозг, дуют в евстахиеву трубу, играют на мембранах Годжа, натягивают сухожилия, отражают рефлексы, упаковывают фагоциты, щекочут ворсинки кишечника и закручивают двойную спираль ДНК. Время от времени Ламберто и Ансельму теряют друг друга из виду. Синьор Барон, где вы там прячетесь? Открываю выход из желудка в кишечник. А ты где? Тут рядом собираю желудочный сок. Сейчас встретимся в двенадцатиперстной кишке. Ансельме ведет бортовой журнал путешествия. Во многих случаях, однако, контроль не так уж необходим. Достаточно обратиться к зеркалу. Любой, кто увидел бы сейчас барона Ламберто, дал бы ему самые большие лет сорок и отметил бы, что он здоров во всех отношениях. Несколько недель назад это был дряхлый старец, державшийся только на лекарствах и на своих знаменитых палках с золотыми набалдашниками. А теперь это полное здоровье, статный, высокий молодой блондин в отличной спортивной форме. У него уже давно стало привычкой каждое утро плавать вокруг острова. Он безо всякого труда исполняет на рояле самые сложные произведения. Много занимается гимнастикой, сам колет дрова для камина, охотно садится за вёсла и легко управляет парусником, не путая Клевер с Византию. Бесстрашно прыгать с трамплина, а если надо, то и дерева. Между тем, все 24 его банка аккуратно каждую неделю присылают ему отчеты о доходах. А в мансарде, под самой крышей, шестеро ничего не ведающих тружеников по-прежнему день и ночь непрестанно произносят его имя, не зная зачем. Только Дельфина все еще задаётся этим вопросом. Ламберто, Ламберто, Ламберто. Старый египтянин был прав, с удовлетворением отмечает барон. Как он сказал: имя должны произносить, имя живет что-то в этом духе, по-моему. Я записал его мысль дословно. Говорит Амсельму листая свою записную книжечку. Вот она. Человек имя которого непрестанно на устах продолжает жить. Прекрасно, соглашается барон. Человек имя которого непрестанно на устах. Прекрасно. И, судя по результатам, очень верно. Ах, как мудры эти древние обитатели пустыни.